Новоспасский монастырь. Первый день в столице. Молитвами святых отец наших Господи помилуй. Аминь. Глухо отозвалось из-за дубовой двери. Антон вступил под своды приемного покоя владыки Феогноста. Тишина и мрак окружили его. Со стен просторной кельи на генерала строго взирали подсвеченные лампады лики святых. В дальнем правом углу расположился массивный красного дерева письменный стол наместника. За ним во всю стену книжные стеллажи и небольшой домашний анастас. Левее ближе к камину, диван с парой кресел журнальным столиком и похожим на зеленый гриб старинным торшером. Полукрыт ковром, по нему гость из темноты энергично выступал высоченный могучего телосложения архиерей лет шестидесяти, с точенным благородным лицом, густыми вьющимися без признаков седины волосами и аккуратной короткой вороткой. Последняя плохо вязалась с привычным обликом православного архипастеря, зато усиливал ощущение мощи и стремительности ее хозяина. Если бы не ряса и не массивная панагия, он вполне сошел бы за былиного богатыря из русской сказки. Антон и сам не слабого десятка при виде владыки всегда сколько себя помнил, испытывал легкую робость, привык уважать чужую силу. Уникальные свои кондиции епископ поддерживал ежедневными омовениями в ледяной воде монастырской купели. Кроме того, Об этом, правда, знали немногие. Специальными упражнениями, разработанными в древности греческими монахами и сихастами, в основу этих техник были положены поклоны, совершавшиеся в определенном порядке и столь разнообразно и интенсивно, что такой зарядки позавидовал бы даже гимнаст-профессионал. «Ну, здравствуй, блудный сын. Сколько же мы с тобой не виделись? Два, три года». Наместник широко улыбнулся, раскрыл объятия, и Антон на миг утонул в его широком облачении. Слегка отстранившись, епископ могучей рукой провел по ежику генерала и с притворным осуждением покосился на перевязанную руку. — Наслышны мы о твоих подвигах, Антон Ильич, но об этом позже. Милости прошу. Они прошли к журнальному столику. Там, под мягким светом торшера, их уже ожидали фарфоровые чашки, чайник и вазочки с медом. Антон присматривался к владыке и не мог отделаться от странного чувства, а ведь действительно сколько лет прошло, и вот встретились, будто и не расставались. Мистика какая-то. Словно все это время между ним и этим человеком, когда-то заменившим ему отца, сохранялась незримая и прочная связь. Духовная? А какая же еще? Эта связь реально существовала и действовала. Теперь он знал это доподлинно, и религии есть связь. Таков точный перевод этого слова с греческого. Связь вертикальная между человеком и Богом и связь горизонтальная, соединяющая верующих людей в одно незримое и нераздельное духовное целое, не подчиняющееся императивам времени и пространства. До прихода в храм Антон никогда не задумался о подобных вещах, но с некоторых пор, переболев вирусом неверия, он всей кожей и всем естеством своим почувствовал реальность этого живого и теплого энергетического поля любви, созидаемого Богом и доступного любому человеку, открывшему ему свою душу. Сколько раз он замечал, «можно не видеть и не слышать духовно родного человека многие месяцы, а то и годы, но стоит обратиться к нему всем сердцем, и Господь непременно устроит так, чтобы желанные разговоры или встреча вскоре состоялись». Совпадение. Случайность исключено. Никакая теория вероятности не найдет разумного объяснения этому поразительному феномену, о котором доподлинно знает каждый православный христианин. Чудо? В каком-то смысле да. Но с другой стороны, в измерении вечности в преображенном Христом сознании это скорее не чудо, а рядовая обыденность, всего лишь удобное и доступное средство коммуникации. Благодаря полю любви Антон навсегда забыл, что такое одиночество. Теперь рядом с ним всегда и везде находились родственные души, Криса и Сеньки, и еще сотен и сотен далеких и близких ему верующих людей, клеток тела Христова, солдат небесного воинства его. А где-то там, в таинственной выси, в заоблачных обителях Бога Отца, продолжали жить и здравствовать души почивших его родителей которым он покаянно, простите, родные, что не стал вам лучшим сыном, взывал в ежедневной утренней молитве. Вспоминая их и себя тогдашнего вздорного и заносчивого мальчишку, он порой не мог удержаться от горьких слез. Поздно клеймить и упрекать себя. Они ушли. Ничего уже не вернуть и не исправить. Остается только молить и молить о прощении. Но странно. В эти утренние часы он довольно часто и необыкновенно остро ощущал почти физическое их присутствие рядом с собой. Он говорил с ними как живыми, и любовь к ним становилась даже сильнее, чем прежде. И он точно знал, они тоже помнят о нем, предстоят за него Богу, ограждают его к бедам. Поймав на себе внимательный все понимающий взгляд владыки, Антон поспешил ответить. Так ведь почти три года и не виделись владыка. Помните, осенью восемнадцатого мы с Крисом доставили в монастырь группу беспризорников, отбитых на сущевке у наркоторговцев. Вот с тех самых пор. В той группе еще Сенька был, вихрастый такой доходяга. Со стороны поглядеть на него кожа до да кости, в чем только душа держится. «А, задирись ты, не подступись!» Но и намучили же мы с ним тогда. Как же не помнить, Антон? Прекрасно помню. Драчун и сквернослов, а нутро у парня доброе. Изболевшееся все и страдавшееся, но доброе. И где же он сейчас? Сенька-то ваш. Здесь, с нами, в монастыре. Водитель из него, в конце концов, получился первый класс. Аккуратный, двужильный. Движки изучил, хоть импортные, хоть наши, отечественные, как свои пять пальцев. Сутки двое может не спать, если потребуется». И вояк, скажу я вам, из него вышел отменный. Веря ему как себе. Кремень. А поначалу не только я, многие в подсолнухах сомневались, выйдет ли из него толк. Не учли мы тогда, что мародеры мать и сестру его в Москве изнасиловали или убили прямо на глазах у парня. Вот он и ожесточился, возненавидел весь белый свет. Дальше больше. Бродяжничество, воровские притоны, блатные нравы, болезни букет. К наркоте успел основательно пристраститься, Одним словом, подарочек, извольте расписаться. Год промариновали его в инкубаторе на самом, что ни на есть, строгом режиме, пока накипь с него дурная слезала. Чуть не силком к труду и дисциплине приучали. Дважды пытался он сбежать, всем миром за него молились. Кайся, грешный даже именем вашим его стращал. — Вот погоди, — говорю, Сенька, — не будешь жить, как все по уставу и Порфире служиться? позову из столицы владыку фиагноста, Он тебя живо к порядку призовет. И как? Помогала? Еще бы. Мгновенно успокаивался шельмец. Щерится только, сопит, глядит из-под лобья, но на время утихает. А сверу у него как? Фиагност остро взглянул на Антона, как бы напоминая, что четыре года назад, перед отъездом из монастыря, он просил генерала подобрать сеньки духовника посильнее. Предвидел владыка, что путь парня к богу будет тернистым. Трудно сказать, отче, что-то у него там, в старой его жизни, приключилось такое, отчего он до сих пор до конца не принимает ни церкви, ни священника. Только и слышь от него, что вы ко мне с своим попами лезете. Знаю я их, как облупленных, все врут. Лишь в последнее время, пожалуй, его немного отпустило. Сколько раз наблюдал, прокрадется, бывало, в храм, когда народу поменьше. Шмыгнет к иконе Божьей Матери. Да не где-нибудь, а в самом что ни на есть дальнем потаенном углу. Свечку зажжет и... молчит. Смотрит на икону часами и молчит. Иной раз вроде шепчет что-то про себя. Худенький такой, плечи опущенные, трясутся. Жалко его в такие минуты, сил нет. А начнешь расспрашивать, о щетинется и замкнется в себе, что твой волчонок. Единственный человек, кого он к душе своей подпускает, отец досифеет, да и то подозревает, а потому что мы с Крисом у него же исповедуемся. Вроде как в авторитете старик. И то не сказать, чтобы батюшка с ним как-то по-особенному нянчился. Усядутся другой раз рядом на заваленке и молчат часами на пару. Фиагност глубоко задумался. Антон старался не мешать ему. Все-таки сдал Иван Сергеевич, с грустью подумал он, заметив мешки под глазами владыки, дряблую серую кожу на его лице и нервные движения пальцев, перебиравших четки. Не мудрено, Генерал знал, какую исключительную роль играл тот при патриархе, сколько незримых нитей церковной и мирской, придворной, как ехидно величал ее феогноз жизни, сходилась здесь, в Новоспасском монастыре, что на Заганке, в этой скромной келье, в мудрой голове сидевшего перед ним архиерея-монаха. Господь уготовил наместнику новоспасской обители особый крест. В самый разгар исхода, когда не только в крупных городах, но и в пригородах, а затем и в отдаленных селах люди забыли о сне и покое, монастыри, промыслительно возведенные крепостями, как в сталь преградили дорогу злу. Они приняли на себя главный удар хаоса, взяли под крыло слабых и гонимых островками спасения, рассекли бушующую магму гражданского безумия и неповиновения стали первыми в городах-центрами сбора и сплочения православного люда. Там, откуда трусливо бежала земная власть, на, казалось бы, дотла выжженной почве, благодаря монастырям начинали собираться подлинно народные, национально-религиозные силы, приступившие к закладке последнего православного царства в России. Подостревшей и уходящей эпохи страшными язвами явила себя самая суть истории – Не смена формаций режимов партий, вождей, не бесконечная чехарда идей и культур, а непрерывной и непримиримая борьба добра и зла, света и тьмы, любви и ненависти вот что составляет вековечное содержание и ось развития человечества. Поле этой незримой брани проходит не через государства и эпохи, а через душу каждого без исключения человека и каждый, хочет он того или нет, сознает эту реальность или отрицает ее всей своей жизнью, всеми мыслями, словами и поступками своими, делает соответствующий взнос на точные весы истории. Антон знал, корни сходу уходили куда-то далеко за пределы России. Беда пришла с западной стороны. Российская смута, сколь бы ужасной она не представлялась внешнему наблюдателю не шла ни в какое сравнение с той поистине вселенской духовной чумой, которая поразила так называемый цивилизованный мир. Да еще как поразила. Кризис вспыхнул внезапно и сразу приобрел всеобъемлющий характер, словно сгнила и рухнула не какая-то отдельная, пусть и важная, часть глобального мироустройства, а рассыпалась вся конструкция в целом, и оставалось только гадать, что послужило причиной такого ужасного коллапса, роковая ошибка архитекторов или гнилой фундамент, на котором эта конструкция изначально была возведена. Вернее же всего, то и другое одновременно. В кошмарный клубок слились детонеры один от другого и, взаимно умножаясь в противоречии и диспропорции, веками копившиеся под спудом эры потребления, лжи продажных политиканов и узаконенного государственного насилия, экологически-нравственной Национально-конфессиональные, военно-политические, финансово экономические ресурсные, энергетические, продовольственные и эти, еще многие другие хронические кризисы-болезни, зревшие в изнеженном теле человечества не одно столетие, прорвались вдруг гнойной флегмоной, обернулись неистовой пляской смерти и разрушения. Как и перед библейским потопом, человек разумный утратил ощущение своей божественной избранности, сбился с пути, порвал связь с Творцом, уподобился скотам несмысленным и этим сам, не ведая того, обрек себя на гибель. Исход обнажил полнейшую беспомощность обитателя теплого коммунального стойла перед вызовами реального мира, реальными испытаниями. Слепо доверившись прогрессу, человек угодил в капкан избыточного потребления, матрицы постмодерна. В результате он не только добровольно оборвал связь с живой природой кормилицы, но и разрушил собственный природный иммунитет, способность к приспособлению и выживанию. Стоило случиться малейшему системному сбою в механизме бесперебойного снабжения стоило теплом, светом, едой и другими удобствами, как цивилизованный индивид в мгновение ока превратился в нечто нечеловеческое и нижеестественное беспомощное рахетичное растение-жертву или яростного хищника, готового растерзать себе подобного за кусок пищи. В отличие от России, промыслительно отставшей в подобном развитии, преуспевший в нем Запад сполна пожал плоды технологической нирваны, дав бесчисленные примеры массового безумия и самоистребления молниеносно одичавших людей впервые в своей жизни столкнувшихся с реальной бедой. Антон осторожно взглянул на владыку. Тот, похоже, продолжал дремать. Но кто-кто, генерал-то знал, сколь обманчиво может казаться подобное впечатление. Он ясно отдавал себе отчет, какая пропасть в смысле духовной зрелости отделяет его от владыки. С позиции своего, не бог весь какого духовного опыта, Он мог только предполагать, какие запредельные дали озарения открывались феноменальному внутреннему зрению епископа-монаха, потомственного священника в седьмом колене, какие мысли и чувства рождались в этом чистом, горячем и любящем сердце, прежде чем облечься в слова и поступки. Перед ним сидел не просто иерарх, перед ним находился воин Христов, самой жизнью возведенной в ранг духовного и земного водителя людей. Приняв исход как должное, все по воле Бога или его попущению, и все служит спасению человека, владык удлинил свои сутки до двадцати пяти часов и, казалось, навсегда забыл о сне и отдыхе. Неспешно, без суеты, но железной рукой он перекроил монастырскую жизнь на новый военный лад. наладил автономное жизнеобеспечение, вооружил братью и верных мирян, наполнил припасами хранилища, установил надежную связь с Лаврой и десятком других московских обителей, внутри вокруг которых с первых дней смута начала налаживаться православная общинная взаимовыручка. В узком кругу друзей он признавался. В те первые отчаянные месяцы исхода, когда, казалось, Самат явился на землю, заливая ее реками крови и покрывая гарью пожарищ. Тело, ум и сердце его перестали подчиняться ему напрямую, а как бы предались иному внешнему правлению. Мысленно он часто сравнивал себя нового с монастырем, а, может быть, и ощущал уже себя частью этих стен, башен и церквей. Это мимо него, как и мимо этих стен, не так уж давно текла, летела и искрилась праздная, пьянящая, бесшабашная, абсолютно порочная столь же бессмысленная жизнь. Ныне вокруг древней обители кипели совсем иные страсти, днем и ночью бушевала кровавая распря все, что осталось от той красивой жизни, и все, что явилось ее прямым продолжением и результатом. Вместе с монастырем архиерей не просто приспособился к новому лихому времени. Он как бы генетически вспомнил себя прошлого, исконного, мудрого, могучего русского богатыря, пережившего и одолевшего великие смуты, которыми так богата отечественная история. Быстрее и лучше других сумел он сориентироваться в стремительно меняющейся обстановке, наладил эвакуацию беженцев в отдаленные безопасные районы, организовал что-то вроде натурального обмена между монастырем и вновь созданными сельскими общинами, трудами и заботами владыки прирастали подсолнухи и другие укрепрайоны, служившие островками спасения в гибнущей стране, Как только грянула беда, православный народ, неприметно разбросанный по просторам России в одночасье, следуя Божьим велениям, начал собираться на этих островках. Малое стадо в итоге оказалось вовсе не таким уж малым и не слабым. В годинах испытаний оно показало себя на голову выше, сильнее, сплоченнее и организованнее вселенской тьмы, ибо чистая душа, живущая в Боге, больше целого мира, Один настоящий воин Христов стоит тысячи всадников тьмы поднебесной. Ведение наместника, помимо его воли, оказались тысячи несвойственных его санумерских попечений. И он безоглядно отдался их решению со всей страстью и талантом верующего человека. На все воля Божья. Но даже нескончаемые земные хлопоты не смогли заслонить от него главного единого на потребу точнее сказать, вся поразительной цельность его характера, весь открывшийся в нем организаторский пыл и талант проистекали из одного источника, чистого источника сил, знаний, энергии, бесстрашия и вдохновения, имя которому – Всеблагой Бог. Ведомый владыкой монастырь очень скоро стал центром духовной жизни Москвы. В самые трудные дни, когда, казалось бы, сама жизнь обители – и укрывшихся за ее стенами людей висела на волоске, в храмах ни на миг не прекращалась молитва. По самому строгому афонскому уставу шли службы и совершались таинства. В духовном тигле выплавлялось все, и непостижимое мужество, и величайшая осторожность, и твердость духа, и милосердие к падшим, все, что так или иначе, помогало спасти немногих верных. Что пригорюнились, Антон Ильич? Пожалел часть старика. Наместник, как всегда, застиг его врасплох, безошибочно разгадав тайный ход его мыслей. И непостижимо даже расслышал мирское свое имя в его сокровенных думах. От усталости владыки не осталось следа. Глаза его вновь были молоды и остры. Они сияли так, как если бы с плеч его свалился пудовый груз, а заодно и к лет тридцать прожитой жизни. Антон немного знал природу этих мгновенных превращений. Один из лучших последователей древних и сихасских практик, епископ умел на короткий срок погрузиться в тишину души, поместить, как учили древние пустынники, ум в сердце, именно там, а не где-нибудь вовне, в собственной своей душе под сводами царства небесное, которое внутри вас есть. Вдалеке от скорбей, гневов и нужд неистого плотского мира в прямом молитвенном общении с Господом черпал он искомые силы, знания и уверенность. Помилуйте, отче, от вас ничего не скроется. Антон так искренне по-мальчишески смутился и покраснел, что наместник не смог сдержать улыбки. Легкая тень отчуждения, вызванная их долгой разлукой, совершенно растаяла. Души, однажды соединенные вечности, вновь обрели родство в открытом и прямом общении. Что ж, дорогой мой генерал, вздохнул наместник, вернемся к нашим заботам. Отчет из подсолнухов о результатах полугодия до меня дошли. Впечатляет. Выводы вашего совета в целом верны. Патриарх их тоже разделяет. Но вот что вам следует иметь в виду. Во-первых, сам по себе рост населения и экономики укрепрайонно это не самоцель. Если мы в очередной раз мирское благополучие поставим во главу угла, Починим ему все и вся, забудем о едином напотребу и начнем строить царство небесное на земле, рано или поздно наступим на те же грабли. Погубим себя и дело. Во-вторых, давай посмотрим на вещи шире. Всякий успех привлекает к себе внимание, доброжелательный и, мягко говоря, не очень. Многим не по душе наши успехи. Посьму все наличные ресурсы общины надлежит бросить на укрепление духа и веры людей. Миссионерскую работу введите не только за пределами, но и в самой ограде храма, среди православных общинников. Не удивляйся, вера наша еще очень слаба, легковесна и уязвима. Много в ней еще склонности к предрассудкам, язычеству, сектанству и всевозможным ересям. И, напротив, мало истинного смирения и видения греха своего. Помнишь у Силана нафонского «Держи ум свой в Аде и не верь себе, пока в гроб не ляжешь. Нам только кажется, что мы чего-то уже достигли, что мы сильны, это и есть первый признак ужасного заблуждения, верный симптом прелести. У православного человека нет и не может быть внешних врагов, есть только один реальный противник — внутренний. И он всегда жив, он не спит. Это страсти наши. Через них действуют бесплотные враги, Духи злобы поднебесной, Изобретая все более и более изощренные Способы соблазна. И так продолжается все время до тех пор, Пока мы живы. И никто, слышишь, никто, Ни ты, ни я, ни наш патриарх, Ни один смертный, кроме Бога-человека-Христа, Да не дерзнет однажды Вообразить себя безгрешным. Тогда все. Тогда духовная гибель. Прости меня ради Бога За горячность и высокий слог. Но сказанное запомни. Старайся ни на кого не смотреть ни снизу вверх, ни сверху вниз, а выглядывайся лучше в себя. Там всегда найдешь, чем заняться. Не трать время на картинки внешнего мира и тем паче осуждения ближнего. Употреби его лучше на очищение собственной души молитвой и исповедью. Помни, праздное время, которое у нас есть, это вечность, которую мы себя лишаем. Да, и вот еще что. Передай членам совета, в последнее время мы вновь отмечаем оживление сектантов, ну и всякого рода мнимых духовников Центральной России. Пока шла война, эта публика вроде бы поутихла, народы, наверное, рассеялись по своим национальным квартирам. Нынче порядка в России стало чуть больше, и гляди-ка, наши старые знакомые тут как тут. Ставку они делают на сотни тысяч католиков и протестантов, эмигрирующих в Россию со всех концов земли. Впрочем, конечная их цель – неопытные православные души, особенно молодые. До нас, владыка, это, слава богу, пока не докатилось, периферии все-таки. Иностранцев, правда, с каждым днем становится все больше, но почти все они, знакомясь со святоотеческой мыслью, принимают православную веру, даже католики с протестантами. Понять их можно, богословская теория – одно, А когда на твоих глазах в прах рассыпается мнимое царство Божье, выстроенное без Бога, совсем другое. Еще с полчаса они детально обсуждали ситуацию в Москве. Задача Антона, помимо собственной экскурсии, входила в сборы обобщения информации о положении в столице и вокруг нее. Помощь наместника здесь была неоценимой. По его словам, население города продолжало неумолимо сокращаться, достигнув от силы миллиона человек десятой части того, что было до начала исхода. А окончательно обезлюдили. Подобно шагреневой коже, город сжимался в границе своего исторического центра вокруг Кремля. Православным анклавам, сила которых заключалась не только в их сплоченности, но и в наличии надежных источников снабжения, по-прежнему противостояли городские кварталы со смешанным полугосударственным полукриминальным правлением очаги постоянных угроз и треволнений. Еще один самостоятельный церт влияния сформировался, как ни странно, под землей, в необозримых лабиринтах бывшего московского метрополитена. Здесь заправляли банды, отличавшиеся особой жестокостью и коварством. Шаткое равновесие между центрами периодически нарушалось кровавыми стычками и провокациями, но крупных вооруженных конфликтах вот уже несколько месяцев не отмечалось что свидетельствовало то ли о стабилизации состояния ни войны, ни мира, то ли о накопившейся усталости противоборствующих сторон. Город, между тем, на глазах угасал, и в Лаврии всерьез начали подумывать об эвакуации населения больших монастырей вкупе с прилегающими к ним жилыми зонами в православные сельские районы, такие как подсолнухи. Антон, разумеется, был в курсе этих планов, В послании Совета Святейшему Патриарху, который сразу по приезде в Москву он шифровкой переправил в Лавру, подтверждалась готовность Псковского-Великолугского укрепрайона принять и обустроить до 100 тысяч новых вынужденных переселенцев из Москвы. Опережающий рост хозяйства и создание резервов для бедствующих собратьев являлись одной из главных стратегических целей православного сообщества. В дверь постучали. В приемную неслышно вошел секретарь и передал владыке лист бумаги с мелко набранным текстом. Тот пробежал его глазами, удивленно приподнял брови и, знаком велев Антону оставаться на месте, проследовал в дальний угол. Вынул из стройного в стену сейфа запечатанный конверт и, передавая помощнику, сказал «Отправьте в Лавру подтверждение получения телеграммы. От меня добавьте, что поставленный в ней вопрос обсуждается с генералом Савиным». И, друг мой, на этот раз озаботьтесь сразу же, без задержек, вернуть мне диск с электронной подписью. Важное известие, Антон Ильич. Наши источники в штабе СОП подтверждают. Засада в лесу была тщательно спланирована операцией. Одна важная шишка в руководстве федералов, пока не спрашивай, кто именно, регулярно снабжает одну из бандитских группировок во главе с неким Шпилевым. Данные на него сейчас уточняются. Информация о подсолнухах в том числе заметь о передвижениях экскурсионных групп вроде вашей. Зачем это им понадобилось? С какой целью бандиты решили объявить войну общинам? Этого мы пока не знаем. Но, полагаю, скушать судьбу больше не стоит. Выезды молодежи в Москву и Питер придется временно прекратить. Усильте охрану периметру крепрайонно, активнее ведите контрразведку. Не исключено, что среди поселенцев есть тайные осведомители господина шпелевого Подробную справку на этот счет вручу тебе накануне отъезда. Уверен, она тебе пригодится. Антон догадывался, что настоятель сказал ему далеко не все. Что-то еще было в полученной им шифровке, о чем он предпочел пока умолчать. Но вопросов не задавал. По опыту знал. Такие вопросы не только неуместны, но и совершенно бесполезны. Епископ никогда не только не говорил, но и не молчал просто так. Найдет нужным, поставит в известность. Покинув уютную полутьму кельи, они по тайной боковой лестнице спустились во внутренний двор монастыря и сразу окунулись совсем в другой мир. Мир суеты, звуков и движения. Изнутри монастырь напоминал большой муравейник. Сотни мужчин и женщин деловито сновали во всех направлениях. Ни один человек не сидел без дела. Одни укрепляли крепостную стену, Другие разгружали уродливое подобие грузовика с продовольствием, третьи заготовляли дрова, четвертые проходили инструктаж, готовясь заступить на охрану периметра. Вдруг Антон даже вздрогнул от неожиданности. Голка забили колокола, и из ближайшей церкви начали выходить прихожане. Оборачиваясь на храм, взрослые дети благовейно крестились с надеждой взирая на лик Иисуса Христа, смотревшего на свое малое стадо со старинной фрески над вратами. Толпа из храма заполнила собой немногие свободные пространства, и монастырский двор сразу стал похож на место массового народного гуляния. Про себя Антон отметил, монахов в толпе было очень мало. Увы, мой друг, мы страдаем от нехватки монашествующих и хронического перенаселения. В очередной раз безошибочно разгадал ход его мысли владыка, а люди все идут и идут к нам. Особенно жалко женщин и детей. Как им откажешь? Зона безопасности вокруг обители постоянно расширяется. Буквально на днях мы завершили укрепление и заселение еще нескольких заброшенных жилых домов по соседству. Но, увы, теснота и скучность по-прежнему одолевают. Люди даже спят по очереди, чтобы максимально использовать имеющийся жилой фонд. Впрочем, никто и не думает роптать. Тяга-то неимоверный, а дух... Геройский, христианский. Матушка моя, царствие небесное, рассказывала, что так же дружно, в тесноте, да не в обиде, солидарно по-людски мы жили в послевоенной Москве. Господи помилуй. Проходя мимо монастырской кузницы, предмета особой гордости владыки, где он и сам периодически любил прозмяться, они нос к носу столкнулись с Крисом и группой молодых общинников, которые бодро тащили на себе огромные тюки с бельем. Увидев начальство, группа застыла на месте, смешки прекратились. Крис почтительно приложился к руке владыки и, получив его благословение, по-военному четко доложил, что после размещения утренней литургии и обеда в монастырской трапезной Сенька с ребятами отбыл на экскурсию в Третьяковскую картинную галерею, а оставшиеся под его началом бойцы поступили в распоряжение эконома монастыря отца Иоанна. Выполняемая в настоящее время работа «Бег с мешками?» — в группе молодежи кто-то не удержался и прыснул со смеху. «Займет еще час-полтора». Улыбнулся Владыка. Он по-своему любил молчуна Криса, любил и эту юную пору с русского православия, веселую, светлую, крепкую, духовно чистую. Эти юноши и девушки росли отнюдь не в тепличных условиях. Каждый с детства знал не только молитву, но и труд, и дисциплину, и ратные служение и скорби, и потери. Дети-смуты, они удивительным образом сочетали в себе искреннюю веру в Бога и здоровый прагматизм, присущий каждому человеку, близкому к природе и привыкшему рассчитывать только на Бога и на себя. Для людей старшего поколения, носивших несмываемые родимые пятна того больного общества, из которого они вышли, эти птенцы были сразу и гордостью и надеждой. Надеждой на возрождение смрада и тлена падшего мира нового русского человека, нового Адама, опытно познавшего цену отпадения Творца и покаянно, смиренно, навсегда возвращающегося в его лоно».